и могу говорить на языке её жителей если, конечно, они ещё существуют. Дани, ты здоров? Как это возможно? Ты что, тоже сон видел? Нет, не сон. Я разговаривал с илахим. Надеюсь, ты мне поверишь. Если не поверишь ты, тогда моё дело дрянь. Не я даже не знаю. Впрочем, я верю. Я вспомню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 Наконец, первый пилот отрапортовал. — Капитан, это Ефраим. Мы прибыли. — Отлично, ложимся в дрейф. — Леора, что скажешь? — Вижу одиночку спектрального класса Гиммел-2. Металличность на 20% больше, чем у Шемеша. Дистанции один световой год. — Принято. — Эсти, ты не спишь? — Нет, и я уже на пути в сурдокамеру. — Ты придешь? — Конечно, скоро буду.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 Постой. Дай мне руку. Попробую связаться с Ментусом и получить расчёт твоей судьбы. Эстер задумалась надолго. Прошло целых 20 минут. Ну что, сестрёнка? Связь с Ментусом ослаблена уже здесь. Скорость обмена данными низкая, видео не получилось, только звук. Да и то сильно замедленный. Прогноз отрицательный. Ближе подходить нельзя.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 Да уж, со связью у нас будут проблемы. Если послать беспилотный зонд, то как мы увидим результат его работы? Быстрая связная система, работающая через Хейментос, не годится. Такое мощное торсионное поле заблокирует и ее. Можно, правда, послать СКАФу под управлением пилота Кибера. На СКАФах есть связной тахионный генератор и герметационные антенны.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 Без поддержки тёмного потока абсолютно невозможно кого-нибудь убить в первый раз. Если же человек совершал убийство многократно, то он сможет это сделать даже при отсутствии ментаса. Правда, в этом случае способность на убийство снижается на несколько процентных пунктов. Каждое совершённое убийство увеличивает показатель на 0,5%. Хотя здесь зависимость нелинейная.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 и в теле киберсолдата. Кого ж ты возьмешь себя в пару? Одному лететь нельзя. Шаоле Бенциона. Когда мы вели бой с кораблем Хара, как мы тогда думали, именно он нажал на кнопку темпоральной пушки. Последний анализ показал, что его способность на убийство равна 60%. Ты всех членов экипажа анализируешь подобным образом? Нет. Я сделала анализ только для себя и Шаули. И всё это в связи с твоим прогнозом относительно киберов. Помнишь? Да, помню. Но я имела в виду обычных киберов и дистанционное управление. Я и не думала, что воздействие экраны планеты Йоти распространяется на такое огромное расстояние. Ничего. Мы ещё поглядим, кто кого. Ифраим, вызывает капитан. Я здесь, Даниил.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 Возможна планета Йоти врождённый всему живому. По данным, полученным свыше, корабль Хара пропал в районе звезды Хи, пытаясь провести исследование. Понятно. Через неделю всё было готово. Тела Днели и Шауля остались спать в изолированной зоне под наблюдением мистера сестричек Бахур, а Аарон бен Эйфа специальным кодированным радиоимпульсом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 как 10 кг циклонита. А что-нибудь не столь разрушительное есть? Их в случае войска расстрельный излучатель, встроенный в левую руку, в указательном пальце правой руки имеется промышленный росрезак. Кроме того, в правую руку встроен и сонар, и хеи-сонар с функцией дрёмера сохранения, то есть можно считывать информацию с мозга противника. Дистанция воздействия для незащищённого экраном человека 40 км при десятикратной мощности торсионного излучателя. Мощность выбирается из меню. Неплохо. А как насчёт защиты? В вашем распоряжении все защитные функции костюма Ангел. Тело кибера подпрыгивает в гиперпространство на время пролёта пули, снаряда или клинка. Настраивается скорость снаряда и его материал: металл, кость, камень, керамика, ситал. Меню выбора вызывается мысленным приказом в поле зрения. Возможна обратная телепортация по доболочку корабля. Возможен пульсирующий полёт как в видимом режиме, так и в режиме размытия. Скважность выбирается автоматически в зависимости от заданной скорости полёта. А что на случай взрыва урановой бомбы? Защита от переоблучения предусмотрена. произойдёт телепортация через гиперпространство на безопасное расстояние. Или можно надеяться на подкожную защиту из монополиума. Если телепортация по каким-то причинам нежелательна, то чтобы переждать взрыв, можно закрыть монополиумом все отверстия: глаза, уши, вход радиоволн, нос и рот. Останется только измерительная микропора. чтобы определить интенсивность и спектр электромагнитного излучения. Отлично. Вижу, Шимон постарался на славу. Шими руководил проектом, но поучаствовал почти весь Икт. Да, вот ещё что. Одежда не является защищаемым объектом, поэтому её могут порвать или даже сжечь, но при этом кожа не пострадает. И как мы будем выглядеть без одежды? не как обычные киберы, будете выглядеть как мужчины. Может, они еще и половую функцию предусмотрели.